Даярам пришел в себя лишь в приемном покое больницы. У него оказались сломанные ребро и рука. Вспухшее лицо изуродовали кровоподтеки так, что когда ему принесли зеркало, художник с горьким отвращением отложил его в сторону. Пьяного бродягу полицейский допросил только на третий день. Выслушал его с сердитым нетерпением и стал требовать имена членов его шайки. Что мог сказать ему Даярам? После наложения гипса, несмотря на адскую боль, он просил выпустить его из больницы, а на отказ врачей требовал директора отделения. Дни шли за днями. Однажды взбешенный Рамамурти крикнул, что все равно ночью удерет из этого ада. Его немедленно переложили в кровать с крепкими бортами и накрыли ее сверху стальной сеткой. Рамамурти понял, что судьба против него и покорился ей. Постепенно следы ударов сошли, и Даярам снова обрел свое красивое мужественное лицо. Оно немедленно сослужило ему службу. Санитар поверил ему и согласился на свои деньги послать телеграмму. телеграфировать. А на рендре в киноэкспедицию? Но телеграмма попадет, скорее всего, в руки Трейзиша. Сообщить родственникам? Нет, ни в коем случае. В это весеннее время можно не застать друзей, а рисковать единственным шансом нельзя. Что же делать? А что, если сообщить о себе в университет Агры учителю Витаркананде? Витаркананда явился, преодолев в Восточном Экспрессе за пять часов расстояние от Агры до Аллахабада. Все изменилось, как по мановению волшебной палочки. Один из богатых учеников профессора дал автомобиль, и, несмотря на запрещение врачей, художник вместе с сержантом федеральной полиции понесся в реву. Но киноэкспедиция уже отбыла. Ничего не оставалось, как вернуться в Аллахабад, где отечески озабоченный его ждал Витаркананда. У Даярама началось воспаление растревоженных ран, и профессор сначала устроил художника в хороший госпиталь, а затем увез больного в буддийский монастырь Малого Тибета.